Глава 41. первая. в Рокфеллеровском центре тоже не очень понравился мой запашок. Штаб-квартира ГПП располагалась на одном из верхних этажей, поэтому мы с лифтером провели вместе довольно много времени, кое-как поддерживая беседу. Когда я вышел из кабины, лифтер принялся обводить ее глазами, словно искал окно, которое можно было бы распахнуть. На нужной мне двери... Не было никаких надписей, только номер. Я вошел и очутился в тесной неряшливой приемной. За столом сидела секретарша, а справа на скамейке восседали Карен и Гарки, читая соответственно делу время и потехе час. При моем появлении обе вскочили на ноги. Карен бросилась ко мне с распростертыми объятиями, крича «Милый, я так волнова!» и резко остановилась. «Извини», — сказал я. Гэрти вытаращила глаза. «Ты прятался в канализации?» — спросила она. «Маленькая неприятность?» — ответил я. «Сэр, это вы?» — спросила секретарша. «Запах! Это от вас!» «Я не мог вернуться домой», — ответил я. «Еле сбежал». Секретарша вскочила и распахнула окно. Я подошел к нему и сказал. «Извините». Секретарша шарахнулась от меня, как собака от лошади. Я снял пиджак и галстук и выбросил их из окна в большой мир. Затем, повернувшись, объявил трем женщинам. «Я постою тут, рядом с окошком». Секретарша обратилась к Герки. «Это и есть человек, которого вы ждали?» Спросила она таким тоном, словно была заранее уверена в отрицательном ответе. Но ответ оказался положительным. «Это он!» — сказала Гарди. «Но вы не думайте, он не всегда такой!» «Может быть, я сумею раздобыть для вас какую-нибудь другую одежду?» проговорила секретарша и поспешно покинула приемную. Держась от меня подальше, Карен сказала, «Я так волновалась за тебя, Фред, ты все не приходил и не приходил!» Возникли кое-какие сложности, в миллионный раз повторил я, сумев придать некоторую твердость этому чересчур мягкому выражению. «Я хотела позвонить в полицию», — сказала карн «но Герки была уверена, что у тебя все получится». «Теперь уж и не знаю, провал я была», — вставила Герти. В этот миг вернулась секретарша с белым лабораторным халатом в руках. «Вот все, что я смогла достать, сэр», — сказала она. «Спасибо, я не стиляга», — ответил я и шагнул к секретарше. Она поспешно бросила халат на спинку стула и отступила в дальний угол. «Ох и тяжко же участь парии!» Будто затравленный зверек, я схватил халат и попросил секретаршу показать, где мужской туалет, после чего оставил дам и ушел, увлекая за собой зеленый шлейф своих болотных миазмов. В кабинке мужского туалета я полностью разоблачился и накинул халат, который, к счастью, оказался мне великоват. Рукава были слишком длинны, полы доставали до лодыжек. Я принялся закатывать рукава и вскоре увидел свои руки, после чего подошел к раковине и кое-как умылся, а затем вытерся бумажными салфетками. Вошедший в туалет, дородный господин с сигарой в зубах увидел меня, резко развернулся и отправился во свои оси. Мои одежды и обувь погибли. Я бросил барахло в мусорный ящик и, шлепая босыми ногами, зашагал по коридору. Штаб-квартире ГПП. Распахнутую дверь подпирал манхэттенский телефонный справочник. Оба окна были распахнуты настиж, но в приемной, как раз на уровне носа, все еще витал мой былой дух. На сей раз все обрадовались, завидев меня. Во всяком случае, я был встречен широкими улыбками, а Карен сказала, «О, так гораздо лучше, Фред! Иди сюда, сядь рядом со мной!» Секретарша наскоро переговорила с кем-то по телефону. И объявила, «Мистер Брей, примет вас через несколько минут». «Спасибо», — ответили мы. «Что с тобой случилось, Фред?» — спросила Карн. «У тебя был такой вид, словно они норовили утопить тебя в выгребной яме», — добавила Герки. «Уж такой подлости я ни от кого не ожидала». «Я поведал им о своем бегстве от мафии». карн всячески старалась сохранить невозмутимость, но не преуспела в этом а Герки даже и не пыталась. «Вы как хотите, но я лучше посмеюсь завтра», заявил я, и, взяв журнал, принялся читать жития всех других, дураков и чокнутых. Спустя несколько минут в приемную вошел весьма упитанный господин изысканного облика, облаченный в буровато-желтое пальто, и сказал секретарше, «А, Мэри, Калахан, у себя!» «Доброе утро, сенатор», — ответила она. Нет, у него встреча с комиссаром полиции. Он знал, что вы приедете. Нет, я просто ехал мимо и решил заглянуть. Узнать, как и что. Осанистый господин взглянул на часы. Он сказал, когда вернется. Не позже половины двенадцатого. Думаю, на этот раз он не врал. Сенатор усмехнулся. Что ж, поймаем его на слове. Я, пожалуй, подожду. Он повернулся к скамейке и, похоже, только теперь заметил нас. Двух разительно непохожих друг на дружку, хорошеньких женщин и перепуганного босоногого дурачка в белом халате, который сидел между ними, будто больной в ожидании операции на мочевом пузыре. Вероятно, сенатору впервые в жизни так пригодилось его политиканское воспитание. Улыбка лишь на миг сделалась каменной. Других признаков замешательства я и вовсе не заметил. Придя в себя... Сенатор одарил нас всех пустыми бодренькими улыбочками, которые всегда найдутся в арсенале человека, привыкшего сидеть в приемных в обществе других посетителей. Я ответил ему такой же улыбкой, но гораздо более тусклой. Карен тем временем внимательно изучала пол, а Герти — потолок. Затем мы немного посидели вчетвером, держа в руках раскрытые журналы. Эта картина весьма напоминала полотно сюрреалиста, Наконец, открылась дверь справа от нас, и вошел издерганный молодой человек в сорочке с коротким рукавом. За ухом у него торчал карандаш, узел галстука был ослаблен. Вошедший окинул меня мимолетным странным взглядом и сказал «Приветствую, сенатор, рад снова видеть вас». Сенатор встал и обменялся с вошедшим рукопожатием, после чего проговорил «Я тоже рад встрече, Боб. Полагаю, эти люди уже заждались вас». Э, «Да, конечно!» Боб повернулся к нам. «Страшно, сожалею, ребята, но у нас тут малость не хватает людей. Вы, кажется, хотели сообщить о каком-то преступлении». «О целой куче преступлений!» — отвечала Герти. «Убийство, похищение, покушение на убийство, водку плегавых еще уйма всякого!» Кажется, Боб немного опешил. Тихонько хихикнув, он сказал. Э, «Да, мадам, это внушительный перечень!» «Вам известно, кто совершил все вышеперечисленные злодеяния?» «Двое братьев по фамилии Коппо!» «Опять они!» — внезапно воскликнул сенатор. и хоть и двое, Боб, но мы вполне можем вести речь о новой волне преступности!» «Очень точное выражение!» — сказала Герки. «Боб, с вашего разрешения, я хотел бы присутствовать при разговоре!» — попросил сенатор, и, повернувшись ко мне, добавил, «Конечно, если вы не против!» «Вы — сенатор Донбар?» — спросила Гэрди. Осанистый господин улыбнулся. «Боюсь, что уже не сенатор», — ответил он. «Но во всем остальном сознаюсь. Вы тут начальник? Всего лишь почтенный председатель!» С любезной улыбкой отвечал Донбар. «Нечто вроде свадебного генерала». «Мы не возражаем против вашего присутствия», — заявила Гэрди. «Верно, Фред!» «Разумеется», — подтвердил я, радуясь приходу сенатора. Пусть и бывшего. Если нам удастся быстро заручиться участием какого-нибудь видного человека, это может принести пользу и уж ни в коем случае не причинит вреда. — Тогда идемте, — пригласил сенатор. — Ведите нас, Боб! Мы, гурьбой, вошли в тесный кабинетик Боба, расселись, и последующие двадцать минут Карен, Герти и я выступали трио, соединив наши короткие рассказы в одно связное повествование. Глава 42 «Это одна из самых невероятных историй, какие я когда-либо слышал», — сказал сенатор. «Все до последнего слова, правда», — ответила Герди. «Нет-нет, я вам верю», — молвил сенатор. «Невероятно другое. То, что в наши дни, в двадцатом веке, творятся такие вещи» и никто не может положить этому конец. Кровная месть, мафиозное убийство, похищение ни в чем не повинных людей прямо с порога. Нет, это непростительно. Но вопрос в том, можно ли это остановить, сказал я. Сенатор повернулся ко мне. Если бы я мог вам ответить, мистер Фич, воскликнул он, мне даже не пришлось просить его не называть меня Фредом. Если бы мог заявить, что здесь, в этом кабинете, вас ждет готовое решение. «Но, боюсь, это невозможно. У нас уже есть пухлая папка со сведениями о братьях Копа. Полагаю, они у нас с первой десятки. Верно, Боб?» «Кажется, под номерами 7 и 8", ответил молодой человек. «Впрочем, это неважно», — продолжил сенатор. «Главное — добиться результата. Нам очень хотелось бы увидеть эту парочку за решеткой. У нас тоже есть список десяти наиболее опасных преступников, как ФБР. Но это значит лишь, что мы уделяем им особое внимание». Когда предоставляется возможность. Покупаем сведения. Пытаемся найти свидетелей, готовых дать показания». «Мы готовы дать показания», — заявила Гэрги. «Правда, Фред?» «Конечно», — ответил я. «Э, -э видите ли», — сказал сенатор, — «не все так просто. Братья Копа, могут позволить себе нанять лучших защитников. А с чем вы пойдете в суд? У вас есть какие-нибудь улики против них?» Он повернулся ко мне. Только слова какой-то весьма тёмной личности, именующей себя профессором Килроем. Вы даже не можете представить его в качестве свидетеля, который под присягой подтвердил бы то, что рассказал вам. У вас нет ничего, кроме слухов и пересуд. — стрельба? — спросил я. — преследовавшая меня машина, а телефонные звонки? — Доказательства! У вас нет ни доказательств, ни подтверждений, ни свидетелей. Сенатор грустно улыбнулся и, подавшись ко мне, продолжал. «Я очень сожалею, мистер Фич, честное слово. Однако таковы факты. Наше правосудие защищает уголовников куда ревностнее, чем их жертв. Но демократия не может действовать иначе». «Почему?» – раздраженно спросила Герти. «Почему мы не можем попросту бросить всех этих копов в тюрьму и избавиться от них?» «Вы действительно хотели бы сделать это, мисс Дивайн?» «Давайте заменим слова Преступники жертва» на «обвиняемый» и «обвинитель». Маленькое семантическое упражнение, но заметьте, как сразу же меняется дело. Правосудие защищает преступника, а не жертву. Вы правда хотите, чтобы было иначе?» «Я понимаю, что вы имеете в виду, сенатор», — сказал я, «и думаю, что вы правы, но это отвлеченные рассуждения, а тут живое дело». Я осторожно хихикнул. Гиблое дело, так сказать. — Я вам сочувствую, мистер Фич, — ответил сенатор, — и очень хотел бы предложить вам более радужные виды на будущее, но это было бы нечестно. Вы видите, как нам тут не хватает людей, но даже будь у нас полный штат и достаток денежных средств, мы тогда могли бы только скрести по поверхности. — Конечно, можно спровадить в места не столь отдаленные, всю первую десятку уголовников, но за их спинами тотчас вырастут десять таких же. — Поверьте мне, мистер Фич. Уголовная статистика прямо таки ужасает. Это не просто статистика, ответил я. А что если я дам свидетельские показания? Спросила Гарки. Меня похитили. Это не слухи и не пересуды. Сенатор одарил ее грустной улыбкой. Опять же, есть у вас улики, свидетели. Вы можете опознать братьев копа, как ваших похитителей? Те люди, которые меня сторожили, звонили копа по телефону. Вы способны это доказать? «Употребление в речи имени собственного еще ничего не значит, мисс Дивайн!» Сенатор откинулся в кресле и развел руками. «Уж простите, что беру на себя роль адвоката дьявола, но я хочу, чтобы вы знали, с чем мы столкнулись. Враг не уловим, его очень грамотно представляют поверенные». «Что же нужно, чтобы победить?» – спросила Карен. «Откровенно говоря, для этого нужны деньги», – ответил сенатор. «В большинстве случаев мы обязаны успехом тем сведениям, которое покупаем за которое платим. К примеру, знаем мы наверняка, кто из полицейских стоит на довольстве у братьев копа. Можно было бы обойти их и обратиться к честным офицерам, поставить ловушки и поймать мздоимцев с поличным. Если бы мы могли заплатить осведомителям и выведать имена похитителей мисс Дивайн, предложить одному из них награду за свидетельские показания». Он развел руками. «Мы это делаем, но в час по чайной ложке». Медленно обрубаем щупальца, но голова спрута, похоже, остается в целости и сохранности. Окопа, знай себе, охотиться за Фредом и за мной, вставила Герки. Могу предложить только одно, сказал сенатор. Покиньте город, а если можете, то и страну. И дождитесь, пока этих уголовников надежно упрячут за решетку. А если их никогда не упрячут? спросила Карен. Право же, не знаю, что вам сказать, проговорил сенатор. Последние минуты две я усиленно размышлял о происходящем, и поэтому без промедления спросил, «Сенатор, вероятно, вам помогло бы пожертвование?» Донбар мечтательно улыбнулся. «Пожертвование никогда не помешает!» «У меня есть кое-что для вас», — сообщил я ему. Женщины окинули меня странным взглядом. Карен спросила, «Фред, что ты собираешься делать?» Отдай деньги», — ответил я, — «вот достойная цель». Посадить в тюрьму копа и же с ними. К чему вы кланите, мистер Фич? поинтересовался сенатор. Не надо, Фред, воскликнула Карен. Но я уже преисполнился решимости. Ваша организация получит все. сообщил сенатору. Триста тысяч долларов. Мне эти проклятущие деньги без надобности, а вам могут принести большую пользу. Глава 43. Разумеется, все объединили усилия и принялись отговаривать меня. Карен твердила «Не надо, не надо!» Но Герти была настроена более ожесточенно и сообщила мне, что я спятил, ибо ни один человек в здравом уме не отдаст 300 тысяч долларов и т.д., и т.п. и прочее. Молодой человек, Боб, долдонил «Не рубите с плеча, мистер Фич!» А сенатор выдавал высказывание вроде «Знаете, вам непременно надо это обдумать! почему бы вам прежде не посоветоваться с вашим приходским священником, послушать, что он скажет, а уж тогда... Или не надо совершать поступков, о которых на другой день придется сожалеть. Но я знал, какой поступок мне надо совершить. Уже пару дней я подозревал, что все-таки откажусь от этих денег и что моя единственная задача — решить, кому лучше всего их пожертвовать. А когда мы пришли сюда, осмотрелись и послушали речь сенатора Донбара, я понял где мои деньги принесут наиболее ощутимую пользу мои деньги но ведь они по сути дела не мои я унаследовал их лишь благодаря несправедливости судьбы едва ли не мошенническим образом Как бы дядя мэт знал каким дурачком я уродился едва ли он верил бы мне свое неправедно добытое добро собственно это даже не деньги дяди мэта ибо он тоже получил их обманным путем украл у человека который после этого покончил с собой. Если уж они кому-то и принадлежали, то наследникам Педра Коппа, двоим его сыновьям. Но мне глубоко прикила мысль о том, чтобы отдать деньги такому жю они еще хуже, чем дядя Мэт или любой другой мошенник. Кидала может вытянуть из вас доллар или сто долларов, но при этом страдает только ваша чековая книжка. Кидала не бьет людей, не похищает и не убивает их. «Нет, если на этих деньгах кровь, тут им самое место. Пусть они принадлежат ГПП и в кои-то веки пойдут на правое дело. Пусть они помогут посадить братьев КОПа за решетку до конца дней. Хотя бы до конца моих дней. Это меня вполне устроит». Когда, наконец, окружающие уразумели, что я полон решимости немедленно передать деньги ГПП, сенатор проговорил. «Ну что ж, сэр, даже не знаю, что вам сказать. Ваше пожертвование принесет огромную пользу. Вот, пожалуй, вся моя речь. Мы тут и не мечтали о такой удаче. Верно, Боб? — Это точно, сэр? С тусклой улыбкой отвечал Боб. — Я просто ошарашен. — Полагаю, теперь вам понадобится помощь стряпчиво, сказал сенатор. — Не желаете ли позвонить своему поверенному прямо отсюда? — Добряк! — О, нет! — Давайте позовем вашего поверенного, — предложил я. «Вероятно, он разбирается в таких вопросах лучше, чем мой. Сейчас надо составить бумагу, которую я подпишу. Обязательство передать всю сумму наследства. Тогда вы сможете получить деньги, даже если со мной что-нибудь стрясется». «О, я уверен, что с вами не случится никакой беды», — ответил сенатор. «Полагаю, нам следует без промедления отрядить к братьям Коппа парламентеров, чтобы обо всем сообщить. Что скажете, Бог? Я бы с удовольствием сделал это сам, сэр». «Молодец! Вы и Калахан!» Сенатор снова повернулся ко мне. «Хорошо, сейчас мы вызовем сюда нашего юрисконсульта Боб, позаботьтесь об этом, пожалуйста!» «Разумеется, сэр!» Боб встал из-за стола, извинился и вышел. Глядя на меня, сенатор Донбар сказал, «Возможно, вас заинтересовало бы предложение поработать здесь, мистер Фич!» Он улыбнулся. «Теперь мы, разумеется, сможем расширить наши штаты!» И «Я ничего не смыслю в сыскном деле», — ответил я, хотя был польщен этим предложением. «А чем вы занимаетесь?» — спросил Донбар. И последующие несколько минут мы с ним обсуждали мое скромное поприще исследователя и возможности использования плодов моих изысканий в деятельности ГПП. В конце концов, я обещал подумать, и тогда сенатор вкратце поведал нам об истории и послужном списке ГПП и рассказал несколько анекдотов о деятельности этого учреждения. Так мы и болтали минут десять, а потом вошел Боб и сказал, «Все готово, сэр, я освободил зал заседаний, там попросторнее». «Очень хорошо, Боб», — похвалил его сенатор, поднимаясь на ноги. Несколько секунд мы с ним потоптались в дверях, с поклонами пропуская друг дружку вперед. В конце концов я уступил и возглавил шествие. Карен и по-прежнему не неодобряемый замысел, хотя теперь уже молча побрели следом. Мы пересекли приемную и вошли в дверь смежного помещения, длинного и узкого. Тут стоял стол для совещаний, окруженный удобными на вид стульями с деревянными подлокотниками и красными кожаными зачехленными сиденьями. В дальнем конце стола стоял какой-то человек. Перед ним лежал раскрытый чемоданчик для бумаг. Человек доставал из него всевозможные канцелярские принадлежности и раскладывал на столике. Я тотчас уловил в его облике нечто знакомое, но никак не мог понять, что же именно. Лет 50, среднего роста, склонный к полноте, но не толстый в истинном смысле этого слова, прилично одетый. Таких полно во всех центральных ресторанах в обеденный перерыв. Может, он просто? напоминал мне этот тип людей. Но откуда тогда это странное ощущение, будто я уже где-то его встречал?» Сенатор выскользнул из-за моей спины. «А, Прескот, рад снова видеть вас!» Сказал он, пожимая руку вновь прибывшему, после чего повернулся ко мне. «Мистер Фич, позвольте представить вам человека, который со дня основания нашей организации оказывает ей бесплатную правовую помощь. Мистер Прескот Уилкс!» А это, вероятно, самый щедрый из наших благодетелей, господин Фредерик Фич. прескотуилкс поверенный, который прислал дяде Мэту, то письмо. Я почувствовал внезапный холодок в затылке. Что-то где-то было не так. Меня окружали улыбчивые, дружелюбные, умеющие убеждать люди, с которыми приятно расслабиться, пустить все на самотек, пустить свой хлеб по водам. Все повторялось снова. Прескот Уилдс с улыбкой шагнул ко мне, протянул руку. И в этот миг я вспомнил, где видел его прежде. А значит, вспомнил, кто он такой. А значит, понял, что он такое. А значит... «Профессор Килрой!» — вскричал я. «Вы! Профессор Килрой!»